Глава 35. Больше всего раздражал тот факт, что связи не было и не будет сутки. И потом, наверное, тоже не будет, потому что их заблокируют. Лота почувствовала, как её знобит от страха или ужаса. Она прислушалась, но кроме озноба никаких изменений в себе не заметила. Разве что пятка чешется, левая. И значит ли это, что всё с пятки начинается? Нет, с корабля, который прибыл. Откуда? Они узнают. Распросят Алину, и стало быть... Так, надо успокоиться. И перестать думать о том, что колотящееся сердце тоже симптом. Что глаз, кажется, подёргивается. А по спине точно ползёт строй капота. Но не от жары. В каюте совсем не жарко. Фуф. Так, успокоиться, закрыть глаза. Алина. Она не могла быть единственной заражённой. Если только её не подкупили, но нет. Данияр не планировала покупать ей билет. Это случайность, порыв души, а порывы чужой души крайне сложно рассчитать. И если бы целью была Алина, билет у неё был бы. Нашли бы подходящий предлог. А значит, значит она не одна и была не одна. ещё несколько гидов, и работники порта, и команда на станции, и целый мир, который рискуют прекратить своё существование только потому, что кто-то решил заработать или не вот нигде денег дело. Владельцы Фармтека давно и настойчиво играют в политику и в совет прорываются, только места в нём занимают не самые удобные. А вот с репутацией спасителей человечества можно рассчитывать на большее. Аллота подавила вздох и ярость. Итак, мир заблокируют. Хмм, когда станет известно об эпидемии. У Алины симптомы только-только начали проявляться, но она молодая и здорова. Всегда найдётся кто-то постарше и не настолько здоровый. И значит, попадёт в медчасть. Там проведут стандартный анализ и получится сомнительный результат. Больше заболевших, больше сомнений. Сигналы об эпидемии, карантин, как положено, отслеживание контактов, корабль. Кто-то должен будет предположить чему? Когда? Не сразу, ибо возникнут вопросы. Но корабль в любом случае блокируют. Отправят санитарные команды или всё-таки? Алота потёрла шею и запоздало испугалась, посмотрела на руку. Так, успокоиться. Бабушка была бы недовольна. Бабушка сказала бы, что истинные эрхард сохраняют лицо в любых обстоятельствах. И Лота постарается. В конце концов, она ещё жива. Плохо то, что связи точно не дадут, чтобы не допустить паники. Да и в целом постараются максимально замять тему. Что понятно, одно дело далёкая станция и совсем другой обитаемый мир, где проживают несколько миллионов человек. Совсем замолчать не выйдет, но родственники, чтобы их чума не лечится, это знают все. И директора дрогнут, сочтя за лучшее договориться, нежели продолжать войну. Лот у спешут и плохо. Но хорошо, что ключи к основным финансовым потокам всё ещё у неё, и до объявления фактической смерти изъять их невозможно. Плюс второй контракт. Наёмники Наемники не подчиняются правительству в той мере, в которой это не нарушает закон. Но в данном случае само правительство с законом играет. Стало быть, вопрос открыт. Третий. Лаборатория. Лекарства. Реально? Здесь Лота вздохнула. Врать себе она не привыкла. А с другой стороны, истинные открытия совершаются в таких вот острых ситуациях. Теперь главное не позволить команде развалить корабль. И не допустить паники. И она, подавив острое желание спрятаться под кроватью, набрала код. Сигнал вызова поступит на капитанский мостик, а с ним и инструкции, не подчиниться которым команда не имеет права. Если, конечно, желает сохранить своё место. А пятка всё-таки чесалась. а её не стоит запереть где-нибудь. Эрат отдвинулся от девушки, которая выглядела уставшей, измождённой, и видом своим вызывала у та и тека жалость. Просто жалость и благодарность. Где-то очень-очень глубоко в душе он отдавал себе отчёт, что именно её глупость и дала шанс всем. Элементы вируса весьма летучи. Тай-Тек уже мог не просто сидеть, получалось привставать и даже стоять, правда, очень недолго. Но отнюдь не из-за паралича, скорее дело было в ослабевших мышцах, что не спешили регенерировать, несмотря на хорошую дозу супреагентов и энергетиков. От них слегка шумело в ушах, а в теле появилась привычная, знакомая Тай-Теку лёгкость. «Они давно уже в системе вентиляции, а на фильтры надеяться не стоит». Но всё равно. Да и дышали мы все вместе. Помните, ветерок был. Он вдруг совершенно несерьёзно хихикнул, чем и заработал насторожённые взгляды. Извините, побочное действие. Хотелось танцевать и работать. О, боги. Кажется, с дозой он переборщил. Взял по старой привычке, забыв, что несколько месяцев уже не использовал допинг, а значит, чувствительность рецепторов повысилась, А масса тела понизилась. Пройдёт дело в другом. Я не знаю, какой ж там они использовали. Кто? пискнула Алина, прикрывая лицо платком. К новости она отнеслась спокойно, кажется, просто не поверила, что и вправду больна, то есть больна, но не так и серьёзно. Слые люди, сказал Тайтек, чувствуя, как губы растягиваются в улыбке. А ведь правда в том, что синтезировать вакцину не так уж сложно. Главное иметь образцы, а у него есть. Что ещё понадобится? Он протянул руку, и в неё вложили квадрат планшета с развёрнутой страницей, где указан был перечень имеющегося оборудования. Неплохо. Очень даже неплохо. Или скорее даже хорошо. Просто так отлично. И сепаратор. Сепаратор это чудо. даже модель более-менее пристойная с высокой степенью очистки так успокоиться и сердце унять или это чума нет не надо думать то есть надо но не о том пока болезнь не перешла на вторую стадию шанс есть тайтык пошевелил пальцами и те пошевелились быстро так хорошо но помощи ему будет нужна кого-нибудь толкового способного управляться с оборудованием, поскольку себе Тайтек не доверял. И неплохой. Мой метод даёт куда больший процент. Нужно лишь это не белок, но в итоге получается сложная структура со схожими свойствами. Если её стабилизировать в насыщенном энергетическом поле, параметры выдержать. А вот энергоблока в лаборатории не было. Он помурщился. Конечно, откуда взять портативный энергоблок у на курортном лайнере? Это разработка военных, малые, большие нужны для калибровки двигателей. Двигателей. Мысль была логична и понятна, и главное, вполне себе имела шансы на успех. Кто гений? А матушка не верила, матушка считала науку скучной. На вот, как Рей сунул поднос стакан. Выпей. «Спасибо, извините, стимуляторы, надо работать много, быстро, вот решил подстегнуть». Говорить опять стало сложно, но скорее потому, что язык не поспевал за мыслью. «Умный, а дурак!» — покачал головой Аха-Йорец. «Если ты загнёшься, то и мы следом». «Нет!» Тайтек сделал вдох, закрыл глаза и выровнял сердечный ритм, Что опять же получилось легко, почти без усилий. А нужно будет спуститься в ходовой отсек, выставить значения на двигателе, показатели запустить в тестовом режиме. Он относительно безопасен. Защитные костюмы должны иметься, и запуски проводят и калибровку. Означения нужно в этой экополе в десятки раз ниже обычного, поэтому шансы неплохие. И если получится, мы справимся. А если нет? поинтересовалась Алина и чихнула. Ой, извините. Тогда умрём, ответила ей Эра и подбросила клинок весьма чудовищного вида. Тот кувыркнувшись, опустился на ладонь, но не ранил. Но я я не хочу умирать. Значит, надо работать. Лота нахмурилась, и пальчики её застучали по коммуникатору. «Нет, я точно их уволю. Всех. Кто-нибудь умеет управлять кораблём?» Тишина была ответом, и в ней робко прозвучал голос Аха Йорца. «Я учился, когда-то играл, и на тренажёрах ещё. У меня даже сертификат есть для судов малого класса». «Отлично! Будете капитаном!» — рявкнула рыжая, и Тайтек подпрыгнул. Ему понравилось, и он подпрыгнул ещё раз. Потом подумал, что выглядит он аккурат так, как должен выглядеть сумасшедший учёный. И мысль эта привела в причудливейшее расположение духа. А потом появилась ещё одна, столь же бредовая. А если подобное гасится подобным? Лекарства от чумы нет, но терять и мне чего, а пара экспериментов напоследок это будет очень-очень весело. Когда прошло полчаса, а запрос так и остался неотвеченным, Лота поняла, что с нынешней командой она всё-таки не сработается. Она отправила повторный, и ещё один, и получила блокировку с киком канала, что скорее привело в недоумение, нежели разозлило. Они это всерьёз? Пару ключей, которые Скид проигнорировал, и коды доступа, что должны были дать полный контроль, но вместо этого Лота вязла во внешней программной оболочке. Это было неправильно, категорически. Помочь. Кахрай заглянул через плечо. А есть как? Есть, только это незаконно, если без разрешения. Алота фыркнула. Считай, оно у тебя имеется. Он улыбнулся и и обидно будет умереть вот так. Гладно без любви, но даже без любовника. А ещё вдруг вспомнилось море под ногами и небо, что мерцало всеми оттенками радуги, и ветер, и ощущение близости, поцелуй, который всё длился и длился и погоди. Похорей села рядом, и как-то вдруг стало спокойно, словно все проблемы исчезли разом. Лота подавила тихий вздох. Не стоило обманываться, но видит Бог, как же хотелось обмануться. Да. Вот так, держи. Он вернул ей планшетку. И руку убрал не сразу. И показалось, он хочет что-то сказать, что-то да нельзя важное, но вот не получилось. Спасибо. А не за что. И смотрит. А лота тоже смотрит. И, кажется, немного краснеет. Самую малость. И, стесняясь этой малости, первый отводит взгляд, цепляясь за привычные безопасные столбики цифр. Пусть не сразу получается понять, что именно обозначают эти цифры, но когда получается... Проклятье! Что? Кахрай отряхивается, будто сбрасывая невидимую паутину. Прыжок идёт в автоматическом режиме. И кажется, только Данияр понял, что это означает. Понял и... Нехорошо ругаться, но иногда нужно. Лута и сама бы с шёпотом. И как это получилось? Сброс шлюпки до перехода на страну, думаю, последовал в аварийном режиме. Здесь шлюпки класса А. Алота перешла на страницу. 7 штук, но заблокированы командой. Хм, не знаю. Она запустила протокол проверки и смены ключей, не сомневаясь, что найдёт немало интересного в системе. Одно непонятно, хлопка оторвала взгляд от экрана, чтобы вновь встретиться с Кахраем. И на этот раз удалось не покраснеть. Наверное, удалось, или точно? Как они поняли? Позволишь? Она молча протянула планшетку. Не было обращения в медицинский пункт не было. То есть были, но два вывиха, заболевший зуб и обострение хронического насморка. Три пищевых и четыре алкогольных отравления. Один приступ аллергии, подозрение на перелом вследствие нарушения техники безопасности, удар током, обычная текучка. Тогда почему? Поэтому. Кахрай развернул экран, чтобы видно было всем. И его, и бортовой журнал, в котором Искин автоматически зафиксировал поступающую информацию. «Значит, там началось?» Тихо спросила Эра. то есть они знают, что там началось и решили сбежать. Лота трижды перечитала короткое сообщение. Код чёрный. Эпидемия. Карантин. Подозрение. Требование вернуться. Требование, которое команда обязана была выполнить, но почему? Испугались или Она пролистала журнал дальше, пробираясь сквозь цепочки команд, выполняет те, которые имели значение. Короткий сбой системы рециркуляции воздуха. Частичное отключение седьмого фильтра, продлившееся около 15 минут. Достаточно, чтобы произвести замену вкладышей. Но в журнале нет ни заявки, ни пометки о выполнении. Вдох, выдох. И сквозь зубы слово, которое приличная девица и в мыслях не произносит. Но, кажется, Лота давно перестала быть приличной, хотя девица и осталась. Ладно. Сбой малых маневровых, но тоже краткий. Система отметила, однако рапорт не подала, как и не сообщила об установке трёх дополнений, смысл которых Лоти был не ясен. Она ткнула в строчку пальцем. Похоже, что ты права. Система безопасности здесь никакая. А это дубль. И вот смотри. Кахрай, перегнувшись через её плечо, задевая её своей рукой, перелистнул ниже. Двигатели пытались остановить. Видишь, это цепочка. Но система не отреагировала. А вот навигационная карта и... Мы летим не туда? Они испугались. Лота потерла глаза, которые внезапно защипало. Эпидемия, чума и корабль, который вышел из-под контроля, они и ушли. Не сами. Уверен? Абсолютно. 10 минут. До нижней палубы около 5. А ещё надо подготовить шлюп, активировать запуск пусти аварийный. И что важнее, решиться. Нет, их подтолкнули к этому. Есть видео. Лотки внула. Регистраторы работали исправно. Подвинься. На диванчик рядом с ней упала Эра. Что? Должна же я запоминать людей, которых убью? Капитан Он ушёл первым и быстро. Правда, у шлюпа всё одно остановился. Оглянулся, и камера засняла его крупным планом. Усталое, растерянное лицо, будто он не до конца понимал, что же происходит. Медик, суетливый, нервный, он точно должен был представлять, что такое чума. Из знаний выступают на лбу его бисером пота. Он отталкивает капитана, спеша первым забраться в шлюп. За ним следуют офицеры, знакомые Лотти по снимкам с личных дел. Надо же, оказались приличными людьми. «Вот сволочи!» — сказала Эра. «Кто?» — Алина спросила и чихнула. «Извините». «Ничего, деточка». Милостиво разрешил Тай-Тек. «Мы все уже давно заражены, так что чихай на здоровье». «Спасибо». Старпом спорил с капитаном, который то и дело указывал на корабль и что-то говорил, но что понять было невозможно. Спор закончился коротким ударом в затылок, когда капитан отвернулся. И тело его оттащили ко второму шлюпу. А капитан у нас всё-таки будет, протянула Эра. Ничего, я и на штурмана согласен. Данияр вовсе не выглядел расстроенным. И ещё не факт, что он живой. живой, сказал Кахрай. Но убийство система безопасности среагировала бы, смотря на какое. Даниер поднялся. Я на мостик. А пока не стоит волновать людей. Долго молчать не получится. Нека произнесла это задумчиво. Скоро начнут поступать заболевшие, а если поначалу получится ещё сольгать, то чем дальше? «Вакцина нужна!» И все посмотрели на Тай-Тека, который раскачивался в кресле и что-то весело насвистывал себе под нос. Почувствовав взгляды, великий ученый и гений остановился и сказал, «Что? Я, может, почти придумал, как всех спасти. Памятник поставите?» «Все непременно!» — пообещала Лота. «Из золота отолью! В полный рост!» Если выжить получится